Глава 10 Фронтир застава Евроблока. Чуть ранее описываемых событий. Бастиан Лагард посмотрел на часы. Дежурство подходило к концу, но никто не удосужился его сменить. Десять минут — это уже не опоздание, это наглость. Лагарду хотелось в туалет, но он не мог оставить боевые позиции. Фронтир таких вольностей не прощает. Бастиан был пулеметчиком. И сейчас он смотрел на степь сквозь узкую бойницу и прицел. Ночью заставу атаковали летучие твари. Было горячо. Рявкали зенитки, гремел пулемет, падали вниз замороженные вспыхнувшие от пирокинетических ударов монстры. Ночь в пустоши понятие относительное. Внешне ничего не меняется, только хищники активничают. Чтобы не сойти с ума, приходится настраивать часы по земному времени и придерживаться хоть какого-то графика. А потом звери отступили. Лагард даже заскучал. Когда три или четыре часа к ряду ничего интересного не происходит, это утомительно. Фронтир обычно не дает расслабиться. Постоянно кто-то прилетает, прибегает, подползает или выкапывается. На привратных территориях гораздо спокойнее, но там и платят меньше. Здесь же за месяц можно заработать столько денег, что на земле хватит на пару лет безбедной жизни. И тут затишье. Даже птицы куда-то подевались. Насекомые перестали стрекотать в траве. Пустошь в той ее части, что окружала заставу, как бы вымерла. Люди тоже перестали выбираться на периметр. По стенам никто не ходит, не слышны и голосов переговаривающихся бойцов. А ведь эта застава Евроблока – одна из самых дальних. Отсюда выезжают исследовательские вездеходы в поисках месторождений Кремчуга, редких ископаемых и тварей, части тел которых дорого ценятся руководством. Укомплектована застава как одаренными, так и обычными людьми, имеющими уникальный опыт выживания в пустоши. В общем, забыть про Лагарда не могли. Коллектив заставы, как механизм швейцарских часов. Точный, безотказный, неуничтожимый. Такой коллектив не совершает ошибок. Где-то в глубине души Бастиана шевельнулось беспокойство. Включив рацию, он произнес в трескучий эфир. «Пост 6, все чисто. Когда меня сменят? Прием!» Ответом была тишина. Лагард трижды повторил сообщение, но реакция командира была нулевой. А самым странным и жутким было то, что эфир безмолвствовал. Атмосферные помехи, шипения и все. Никто не переговаривался, не обменивался суровыми армейскими шуточками. Полный штиль. Лагард попробовал другую волну, но и там ничего не происходило. В сочетании с вымершей степью все выглядело нехорошо. Отложив рацию, Бастиан взял бинокль. Внимательно осмотрел пустошь в поисках хоть какой-нибудь живности. Бинокль у него был мощный, с двенадцатикратным увеличением. И даже через окуляры не удалось рассмотреть хоть какую-нибудь завалящую тварюшку. По спине Бастиана пробежал холодок. Выбравшись из кресла, пулеметчик схватил прислоненный к стене меч, рванул его из ножен и спустился на два яруса ниже. Башня была угловой и частично нависала над склоном горы. Отсюда имелось два выхода – на стену и через вырубленный в скале тоннель к чаше вулкана. Да, Евроблок старался использовать для обустройства форпостов природные укрепления – Столовые горы, вулканы, одиноко торчащие скалы. Интересный факт. Тектонической активности в пустоши не наблюдалось, и вулкан просто не должен был здесь появиться. Бастиан слышал, как спорят между собой два шведских умника, доказывая и опровергая существование подобных объектов. Бастиан решил для начала выйти на стену. Распахнув тяжелую дверь... Он оказался в начале длинного изогнутого перехода. По правую руку торчали мощные зубцы, испещренные знаками. Дозорного не видать. «Герхард!» — крикнул Бастиан, что есть мочи. «Ты у себя?» В этой смене Герхарду выпало дежурить у орудийного расчета, с помощью которого жители заставы отбивались от наземных монстров. Пушки били на приличную дистанцию и не единожды спасали землян от молодых туннельщиков и бронированных саламандр. Голос Бастиана разнесся над пустошью, но ответа не последовало. Мерзко. Так вообще не бывает. Вернувшись в башню, Лагард переместился на два пролета вниз и проник в тускло освещенный туннель. У пулеметчика неизменно случались приступы клаустрофобии – когда он проходил по этому маршруту. Тысячи тонн скальной породы давили на психику. Добравшись до бронированной заглушки, он ввел с кнопочной панели шестизначный код. С тяжелым гулом заглушка втянулась в стену. Еще сотня шагов, и лагард должен был выйти на внутреннюю поверхность кальдеры, которую опоясывала деревянная тропа. Настил довольно хлипкий, Но если в этом мире почти не идут дожди... Туннель упирался в стену мрака. Лагард резко остановился. Круглая в сечении дыра, а за ней непроглядная темень. Лагард осторожно ткнул в аморфную субстанцию мечом. Что за хрень здесь творится? Ночь посреди вечных сумерек пустоши, да еще в кратере вулкана? Ночь словно пришла в гости на заставу. Окутала поселение жалких человечков, начала их переваривать, растворяя в себе. Бастиан отогнал неприятный образ и выдернул клинок из тьмы. Вот только половину меча словно корова языком слезала. Добрая сталь, не раз выручавшая лагарда в портовых драках, напитанная каббалистической силой и разящая всякую нечисть. Тьма сожрала меч, и не подавилась. Лагард отступил, держа перед собой жалкий обрубок, а в следующую секунду ночь хлынула в тоннель, затопила его шорохом, неведомыми голосами и всепроникающей адской болью. Здание консистории нависло над нами исполинской громадой, бросающей густую тень на парковую дорожку. Ничего общего с Никополем. Здесь во всем ощущался налет старой архитектуры. Стены были пропитаны вековыми секретами. Я не удивился, когда дверь разомкнулась шизоидным конструктором, втягивая и накладывая друг на друга потемневшие от времени сегменты. Мы переступили порог. Холл больше напоминал заводскую проходную, а не преддверие самой влиятельной на Земле структуры. Бронислав уверенно направился к окошечку дежурного. «Внесите в базу этого послушника». Дежурный был молодым парнем в светло-коричневой сутане. Рядовой функционер. «Конечно, отец Бронислав. Качество? Мой ученик». Дежурный не мог скрыть удивление. «Сенсация!» Слово было написано на его лице аршинными буквами. «Не знаю, что не так с Брониславом, но каратель, походу, с пунктиками». «Куда хотите открыть доступ?» Взяв себя в руки, дежурный пробежался пальцами по незримым клавишам. «Спортзалы? Дадзё? Арена?» все перечисленное», — невозмутимо ответил Бронислав. «Плюс информаториум». «И да, теперь экипировкой послушника Ростислава будет заниматься оружейник консистории». «Отец Бронислав...» Попытался возразить дежурный. «Доступ в информаториум не может быть открыт на первой ступени. Под мою ответственность», — отрезал инквизитор. Дежурный открыл рот, а потом вспомнил, с кем имеет дело. Кивок, быстрый бег пальцев по клавиатуре. «Прошу». Мне протянули панель, напоминающую идентификаторы в некоторых богатых домах. «Значит, реакция на психотип. Надо руку приложить». Я опустил ладонь на неведомую приблуду. По поверхности идентификатора побежали волны. Мои пальцы подсветились голубым. Через пару секунд что-то пиликнуло, и дежурный удовлетворенно кивнул. «Доступ подтвержден!» Обод моего жетона вспыхнул зеленым и тут же погас. «Интересные у ребят технологии!» «Не отставай!» — бросил через плечо Бронислав. «Мы прошли через вертушку, вмонтированную в портал, и направились к лестнице. Я успел подумать, что голодный вжух сейчас жрет каких-нибудь голубей, прыгая по городским крышам. Все так завертелось, что у меня совершенно нет времени покормить питомца обещанными роллами». Внутри консистория напоминала полицейский участок или административный клановый центр. По коридорам ходили инквизиторы, преимущественно в сутанах. Некоторые с папками в руках. На лестнице мы пересеклись с двумя карателями в графитовых рясах, которые поздоровались с Брониславом. «Куда мы идем?» — спросил я. «Для начала в мой кабинет», — ответил Бронислав. После этого в информаториум. «Это еще что за хрень? Вроде библиотеки, только лучше». Насколько я понял, к лифтам у инквизиторов органическая неприязнь. То ли они параноики до мозга костей, то ли преследуют неведомые цели. Например, прокачиваются и следят за здоровьем. Хотя, стоп, в главном учебном корпусе лифтовые шахты предусмотрены. В общем, мы поднялись на четвертый этаж. Здание было очень старым, разделенным на крылья и неоднократно модернизированным. Высокие закругленные потолки и мощные стены соседствовали с различными устройствами, о назначении которых оставалось лишь догадываться. Например, при пересечении границ этажей нечто воздействовало на мой жетон, который начинал светиться. «Это крыло для служебного пользования», — пояснил Бронислав, когда мы остановились перед дверью его кабинета. «В крыле для посетителей меньше контроля». «Ну-ну». Я вспомнил свою встречу с дознатчиком Анатолием в Никополе. Керамические пропускные жетоны, камеры хранения, дактилоскопические считыватели, силовые барьеры. Считывателем была оборудованная дверь кабинета. Бронислав приложил палец к небольшому прямоугольнику. Дождался появления зеленого индикатора и лишь после этого нажал ручку. Мы вошли. Кабинет как кабинет. Шкаф, стеллажи с папками, два мягких стула, один из которых вращается. Паркет и протертый ковер под ногами. Прямоугольники ламп дневного света. Единственной деталью, выбивавшейся из естественного хода вещей, был плоский экран на письменном столе. А еще вмонтированный в столешницу матовый прямоугольник и тонкая клавиатура, как у пишущей машинки. «Садись». Инквизитор взял пульт с одной из полок и включил кондиционер. Комната стала наполняться приятной прохладой. Разговор серьезный. Убрав пульт, Бронислав громко сказал «Защита от прослушивания». Внешне ничего не изменилось, но я почувствовал движение эфира. В комнате таились скрытые артефакты, реагирующие на голосовые команды. Я мог бы применить все зрения и вычислить непонятные устройства. Но делать этого не стоит. Возможно, Бронислав умеет обнаруживать подобные воздействия. Я сел в обычное кресло. Бронислав нажал красную кнопку, встроенную в стол. Внизу что-то зашумело, словно включились невидимые вентиляторы. Очень маленькие вентиляторы. «Почему чертежник общается с тобой?» Каратель приступил к допросу, которого я ожидал. «Ты рядовой послушник. Не скрою, на экзамене твои способности меня впечатлили. И это редкое сочетание дара пирокинетика с ясновидением. В мире, чтоб ты понимал, единицы людей, обладающих сдвоенными сверхспособностями. Природа этого явления до сих пор не изучена». «Тонкий момент». Теории я мог бы признаться Брониславу в том, кто я и откуда. На практике это же полный бред. Я занимаю чужое тело, пользуюсь преимуществами благородного происхождения Володкевича и обладаю гораздо большей силой, чем каратель может представить. И эта сила будет только расти. Вопрос в том, не увидит ли во мне Супрема скрытую угрозу, Или другие моеры, если они не в курсе, какими вещами занимается чертежник. У меня возникнут проблемы, и не факт, что чертежник сможет их разрулить. На всякий пожарный выставляю блоки. И отвечаю, без понятия. Я вообще не верил в его существование, пока червяк не приполз. Инквизитор смотрел на меня долгим испытующим взглядом. Вряд ли он мне поверил. А если и поверил, то с оговорками». «Допустим». Бронислав положил руку на матовый квадрат, дважды стукнул по поверхности, а потом начал водить по ней указательным пальцем. «Я изучил твое дело. Есть официальная и неофициальная сторона. Официально ты числился бортовым ясновидящим на мобильных крепостях дома «Волка». Инициировался по этой же способности. Сертификат в наличии, но дар слабенький» так уверяют источники. А вот история с туннельщиком меня заинтересовала. Знаешь, о чем свидетельствует эта история? «О чем?» — улыбнулся я. «Ты сильнее, чем хочешь казаться. Удар нанесенной твари — ну, это второй ранг, как минимум. Ты просто не смог бы уложить туннельщика, будучи пробужденным». «Упс. Возможно». «Стараюсь отвечать уклончиво. Я не проводил измерения». «Мы не имеем претензий», — заявил инквизитор. «Лицензирование одаренных — это внутренние вопросы империи. Но сейчас я хочу знать, с кем имею дело. Ты освоил непрерывную циркуляцию?» «Скрывать этот факт я не стал». «Да». «Очень хорошо», — кивнул Бронислав. «Значит, второй ранг. Именно это указано в рапорте дознатчика Анатолия». «Предполагаемый ранг продвинутый», — пожимаю плечами. «А еще у меня есть сведения о том», — продолжил каратель, «что ты, Ростислав, недавно выиграл войну со своим э, соседом в одиночку». «Не совсем в одиночку», — поправил я. «Со мной были катаморфы голем, доставшийся от отца». «Голем?» — бровь инквизитора слегка приподнялась. «Боевой голем?» «Занятно». «Это против гвардии, насчитывающей...» «Два щелчка по квадрату. Сорок два человека!» «Уже меньше», — хмыкнул я. «Ну да». Бронислав театрально хлопнул себя по лбу. «Как я мог забыть?» Внезапно мой собеседник выхватил из-под столешницы сакс и сделал выпад, от которого я инстинктивно уклонился. А еще на автомате врубил усиление и затянулся доспехом. «Вау, полегче!» Инквизитор убрал нож. Потоки аж забурлили. Немноговато ли проверок?» «А мы только начинаем!» Каратель зловеще усмехнулся. «Ты хоть знаешь, почему мы отправляемся в пустошь? И что обеспокоило великого чертежника?» «Молчу. Жду продолжения». «Узнаешь», — заверил наставник. «Но перед этим я должен присвоить тебе вторую ступень посвящения». «И в чем проблема?» «Так, мелочи...» Небрежно махнул рукой Бронислав. «Выучить кодекс, сдать зачет на его знания, подтвердить второй ранг в испытательной комнате, выдержать бой с тремя обладателями светло-серых ряс, пройти экзамен по базовым элементам ножевого боя и небольшой инструктаж». «Когда начнем?» «Сейчас...»